Глава шестнадцатая. Здравствуй, муж. Прибыли! Они стояли на берегу моря, за спиной остались три дня бешеные скачки, ночевки на постоялых дворах в небольших деревушках и бесконечная усталость. А впереди, на самой кромке горизонта, виднелись корабли пиратской флотилии. Немой связной вытащил из укромного места между камнями лодку и после бурной жестикуляции отчалил от берега, чтобы сообщить адмиралу, что за командора привезли выкуп. То, что выкупа не хватит даже на командорский сапог, Ева предпочла не озвучивать. «Всем купаться!» — решительно стягивая на ходу потную рубашку, скомандовал Бурхун. «Парни, за мной!» Ева посторонилась, пропуская к воде небольшой отряд сопровождения, нашла глазами Лю и направилась к ней. Девушка, поджав под себя ноги, сидела на камне и смотрела на море. «Третий корабль слева когда-то был моим», — не поворачивая головы, произнесла она. «Пока я не попыталась убить адмирала. В тот раз ему повезло». Лю нагнала их в сутках пути от крепости. Откуда она знала, куда они направляются? Ева спрашивать не стала. Сюнь молча присоединилась к отряду, в разговоры не вступала, держалась обособленно. Но Ева часто ловила на себе ее внимательный взгляд. Бурхун первое время нервничал, стараясь постоянно находиться между девушками, прикрывая Еву от потенциальной угрозы. А на третий день не выдержал и отвел Сюнь в сторону. О чем они говорили, Ева не слышала. Но после этого разговора наемник успокоился и прекратил вести себя, как заботливая мамочка. «Давай тоже искупаемся!» Ева потянула носом и скривилась. «Вода, конечно, не очень теплая, но от нас так воняет, что я бы и в прорубь запрыгнула!» Лю улыбнулась и соскользнула с камня. «Действительно змея, грациозная, незаметная и опасная». Они отгородились от мужчин, большим выступающим в воду валуном, Пока Ева снимала с себя сапоги, чулки, платья, штаны, панталоны, рубашку и бестие, Сюнь стянула через голову серую рубашку, сбросила штаны и, оставшись нагишом, вошла в воду. Ева посмотрела ей вслед и прикусила губы, чтобы не начать материться. Худенькая спина с выступающими лопатками была сплошь покрыта рваными безобразными шрамами. Некоторые заходили на бедра и бока. Сколько же боли вытерпела эта хрупкая на вид женщина? «Сюнь, сколько тебе лет?» — спросила Ева, когда они вымылись, постирали одежду и, разложив ее на камнях сушиться, улеглись на солнце. «Двадцать пять!» — последовал лаконичный ответ. «А корабль откуда?» «От отца остался, он был курьером». «Доставка ценных посылок от деликатных грузов. Умер? Женщина. Убила? Женился?» «В следующий раз мы тебя с собой не возьмем», — вздохнула Ева. Сёнь вопросительно склонила голову. «Ты много болтаешь». Ева не думала, что та поймет эту земную шутку, но девушка улыбнулась и опять уставилась на море. «Интересно, как велика не встретили графа-дознавателя?» задала Ева риторический вопрос, не рассчитывая получить на него ответ, но к ее удивлению ответ прозвучал. «Мастер Буш сказал, что вы отбыли в обитель, чтобы помолиться сестре и получить наставление на дальнейшую жизнь. Он так красиво рассказывал, что мы с теткой Карли рты разинули. Мол, вы юная, неискушенная девушка среди злобных тиранов, и вам нужен совет, умудренный опытом матери-настоятельницы». Старая герцогиня кивала с умным видом и поддакивала, а потом уцепилась за графа, как краб западали, утащила к себе. Мне показалось, он побаивается ее страсти и напора. Ева представила это, расхохоталась, а потом озвучила свои фантазии. Лунесса зажимает графа в темном углу и начинает злобно его домогаться, а он отмахивается от нее кадилом. Лю внимательно и серьезно ее выслушала, а потом улыбнулась весело и задорно, Она никогда не смеялась, но улыбка у нее была замечательная. Улыбалась золотая змея всем лицом, отчего ее раскосые глаза почти закрывались. Морщинился маленький носик, сверкали на солнце золотые зубы, а в маленьких ушках качались сережки в виде змеек. «Мне только перед телохранителями стыдно», — вздохнула Ева. «Но я не могу им доверять. Они работают на брата моего мужа». Пятерку пришлось запереть рядом с интендантом. в хороших удобных покоев, без закона и под охраной. Я им честно сказала, что не хочу подставлять их перед Маркизом, но и доверять не могу. Они сдали оружие и пожелали мне удачи. Их можно было бы перекупить. Лю повернула голову и внимательно посмотрела на Еву. Все имеет свою цену. У меня пока немного денег. Не стала скрывать Ева. А еще я предпочитаю рабству, верность и дружбу. Ведь всегда найдется кто-то богаче меня, а значит, тоже сможет перекупить». «Вы странная», — после долгого молчания сказала Лю и начала одеваться. Знала бы она, насколько. «Вы умеете стирать. Я жила в обители, а там нет слуг». Ева была уверена, что это правда. Белоручкой принцесса не была. «И все равно вы странная, но мне нравится. Задержусь, пожалуй». Ева усмехнулась, но промолчала. «Конечно, задержишься, девочка». Как бы ты ни хорохорилась, идти тебе некуда. Мы с тобой никому не нужны в этом мире». Она лежала на тёплом камне, подставив спину солнцу, и думала, что обязательно нужно расчистить рядом с крепостью пляж, изобрести купальники и выезжать хотя бы на несколько дней на море. Это же такой кайф. Прохладная чистая вода, песок, тёплые камни, мужчины. «Закрыли глаза, морды!» Громкий рык бурхуна вызвал улыбку на губах. «Проходите мимо!» «Увижу, что кто-то пырится в сторону хозяйки, а лично зеньки выковыряю!» Ева сквозь ресницы следила за полуголым наемником, который щеголял по берегу в одних подштанниках и делал вид, что не замечает ее интереса. Бурхун распустил мокрые волосы, и они облепили жилистую шею. На широких плечах переливались на солнце капли воды. Мускулистая грудь, пересеченная несколькими шрамами, рельефный пресс. Ниже Ева старалась не смотреть, потому что опыт подсказывал, что там тоже все весьма интересно и впечатляюще, но... Нет, видела Ева в тренажерке и покруче тела, но именно это было настолько гармонично сложено, что она испытывала эстетическое удовольствие, подсматривая за мужчиной. А еще неприличное созерцание поднимало в душе что-то запретное, темное, неправильное, и это тоже будоражило кровь. Вернулась Люка. Принесла чистую одежду и позвала ужинать. Ева нехотя сползла с нагретого камня, но не успела сделать шаг, как раздался голос дозорного. «К берегу идет большая шлюпка!» «Занять оборону!» — скомандовал Бурхун. «Шата Ева, вы помните, что нужно делать?» Борту моментально пересохло, сердце застучало, учащенное и в рваном ритме. Ева сжала кулаки и кивнула. «Игра началась!» Они слю стояли на берегу, на кромке прибоя и тихо переговаривались. Вооруженные наемники расположились чуть в стороне. Напряжение разливалось в воздухе тягучей липкой патокой и становилось почти осязаемым. Девушки выглядели одинаково. Эта идея пришла в голову Бурхуну. Он перестраховался на случай, если кто-то решит, что мертвая герцогиня интереснее живой. Ева не сразу согласилась. Подставлять под удар Сюнь не казалось ей хорошей идеей. Но Алю решительно поддержала наемника. Теперь они обе были одеты в темные дорожные платья широкими рукавами, на головах покрывала, закрывающие не только волосы, но и часть лица. «Что-то я очкую», — прошептала под нос Ева. Она никогда не любила спонтанных решений. Прошлая работа научила планировать все заранее, просчитывать варианты, искать выгоду, избегать острых углов. «Сейчас же пошла сплошная импровизация», — а в импровизациях Ева была не сильна. Они рисковали и очень сильно. Если те сведения, что она почерпнула из общения с Триптоном и Маркизом окажутся ложью, у нее есть все шансы остаться в плену, дав тем самым еще один козырь в копилку заговорщиков. Или очень быстро стать вдовой, выскочить замуж, а это шло вразрез с ее планами. Трипта идеально все рассчитала, даже если бы она сообщила Маркизу о требованиях пиратов — он бы не успел собрать деньги и выкупить командора. Дознаватель от жрецов прибыл на следующий день после отъезда маркиза, а Лунесса говорила, что денег в казне нет. «Не хочу я другого мужа», — буркнула тихо, но Лю услышала. «Командор сильный и честный, он достоин». Но не это главное. За ним стоит Орден и Юный Король, и Ева прекрасно понимала, что это та сила, которая сможет ее защитить при необходимости. А еще у нее есть разрешение Марлина рассказать о себе правду, если прижмет, а это хоть какой-то, но гарант лояльности трона. А вот Трипта и ее жрецы вряд ли позволят ей жить самостоятельно, запрут в обители, и все приключения и попаданки закончатся. Как ни крути, а выход она видела только один — договариваться с мужем. Поэтому и сорвалась в опасные приключения, чтобы не дать Трипте ни единого шанса разрушить удобный для нее брак. «Он не показался мне добрым и заботливым, умным и дальновидным», заметила она язвительно, «чтобы немного отвлечься». «Мужчина, научишь? А оно мне надо?» Лю усмехнулась, но головы не повернула. «Командор не глуп, договоритесь. Откуда знаешь?» «Заказ был на него, изучала». «Судя по тому, что он жив, ты заказ не взяла», предположила Ева. «Сильный заклинатель, а я люблю жизнь». Еве очень хотелось расспросить о муже, узнать хоть что-то, кроме обрывочных воспоминаний тела и короткого призрачного знакомства. Но это было бы подозрительно, и она прикусила язык, сдерживая готовые сорваться вопросы. С герцогом придется знакомиться самой. Люд дернула плечами, не отрывая взгляд от шлюпки, а потом взяла Еву за руку и потащила к Бурхуну. — Адмирал среди матросов! — Я вижу! Бурхун, прищурившись, следил, как шлюпка преодолевает последние метры до берега. «Двенадцать воинов. А что это за морда кривая сидит на баке?» «Барон Катар, фаворит последней королевы, шпион королевского дома и Орханов, и...» Лю посмотрела Еве в глаза. «Старший брат баронессы Шатари». «Брат — любовник моей матери. Сестра — любовница моего мужа». Ева кивнула своим мыслям. Пазл сложился. «Ах, королева, какой изысканный ход, и как жаль, что они не познакомились!» «Интересно, на кого он работает сейчас?» «На вашего дядюшку Фридриха орхана «Короля соседней страны, что же, логично, только непонятно, зачем это нужно богатому независимому государству, с которым у Руани нет даже общих границ? Чем им не угодил Шатвейн? Или крепость отдал дед, а внук хочет вернуть?» Что же там такого ценного, о чем никто не может сказать из заклятвы И почему принцессу не поставили в известность? Не считали достойной или ограждали от опасных знаний? Теперь уже не узнать. «Змея, вижу, ты не растеряла старые привычки», — ухмыльнулся Бурхун. «Предторговываешь информацией?» «Хороший товар!» — в голосе Сюнь слышалась улыбка. Ева смотрела, как на песок выпрыгивают вооруженные люди — а к ней с доброжелательной улыбкой на полных губах идет барон Катар. Некрасивый мужчина лет пятидесяти с мясистым крупным носом и светлыми, почти прозрачными глазами. Русые волосы собраны в короткий хвостик, синяя рубашка, удлиненный серый жилет, на шее шарф. На поясе короткий меч, серые штаны в тон жилету заправлены в короткие кожаные сапоги. Франт. «Какая неожиданная встреча!» В голосе барона прозвучала легкая издевка. «И как это Триптон отпустил вас одну?» Он безошибочно остановился напротив Евы и, протянув руку, снял с ее лица вуаль. «Как вам удалось выжить, ваше высочество?» Ева скривилась, но промолчала, только отметила про себя, что у барона на пальце точно такой перстень с черным камнем, как носит их Триптон. «Вы очень рисковали, прибыв на встречу с пиратами всего с...» он накинул взглядом замерших вокруг наемников. «Шестью воинами и одной служанкой». «Оставь нас!» — взмахнул он кистью, и Лю отошла чуть в сторону, но встала так, чтобы оказаться за спиной барона. «Долг жены спасти мужа из плена!» — дрожащим голосом пролепетала Ева. «Я принесла выкуп, как вы и требовали». «Я?» — неподдельно удивился барон. «Ну что вы, ваше высочество, как можно?» Я совершенно ни при чем во всей этой истории. Но как же? Я здесь по просьбе вашего дядюшки, так сказать, наблюдатель, чтобы все произошло честно и вас не обидели. Но зачем вы здесь? Неужели не нашлось мужчины для этого деликатного поручения? Я искренне вздохнула и опустила взгляд. Барон, обманутый ее смущением, вдохновенно продолжил. «Разве вы не мечтали избавиться от неверного мужа?» — вкратчиво начал он. Это ведь такой шанс. Зачем вам тот, кто пренебрегал вами все эти годы? Кто унижал вас своими изменами? Думаю, ваш дядя поддержит выбор единственной племянницы. За вашу руку будут бороться лучшие мужчины государства, тем мало. После казни Ее Величества Магды эта страна вам чужая. Возвращайтесь домой. Оставьте решение проблемы командора Ордену и нынешнему королю. Последние слова он выплюнул с презрением. Ева заслушалась, как дозированно выдаётся информация, зато с какими намеками, вот у кого учиться нужно. Но маркиз Ерк сказал, что... Ева запнулась, она просто не знала, что врать. Они рассчитывали, что адмирал будет один, и даже не предполагали, что заговорщики так нагло себя выдадут. Он сказал, что я должна проведать Вейна и получить у него код от сейфа. — Какой код? — нахмурился барон. «Ну, от того самого секретного сейфа!» — с намеком прошептала Ева, усердно двигая бровями. «Так что я настаиваю на встрече с мужем!» — громко заявила она. «Спасибо за все, барон, но отвезите меня к командору. А то, может, он мертв, а вы меня за нос водите!» «Вы не в том положении, чтобы требовать!» Почти не исчезла из голоса мужчины. Он махнул рукой, и пираты быстро окружили небольшой отряд. «Золото можете отдать мне!» а сами возвращайтесь домой, пока я не передумал». «Это ты не в том положении, чтобы командовать», — прошептала на ухо барону Лю. Она обняла одной рукой его за плечи, а второй прижала к шее острое шило. «Дернешься, умрешь». Бурхун свистнул, и из-за камней на берег высыпал еще один отряд, тот, что шел позади основной группы. Чтобы связной пиратов не догадался, что их не шестеро, а в три раза больше. По сигналу высокого черноволосого мужчины пираты подняли руки и отошли к шлюпке. «Да уж, Бурхун, ты меня не разочаровал!» «О, ты выжил! Я рада!» — не подумав, ляпнула Ева, узнав мужчине жертву. «Так это ты, адмирал пиратов?» «Свободных морских наемников!» — чуть скривился мужчина и галантно поклонился. «К вашим услугам, очаровательная шата! Мы встречались?» «Ты не помнишь!» — Ева поежилась. Нервное напряжение никуда не делось, но теперь она хоть дышать могла, хотя сердце замирало от страха, а руки слегка подрагивали. Пришлось сжать кулаки, чтобы никто не смог заподозрить слабость. «Вот бы мне твое самообладание, Лю!» — шепнула она тихо. «Научитесь!» — флегматично отозвалась змея, снимая с пояса барона меч и передавая его в руки одного из наемников. Барон выглядел злым и разочарованным, но молчал. хотя трудно говорить, когда во рту кляп, а руки связаны за спиной. Ева оглянулась, пиратов тоже связали и усадили на песок, и теперь наемники и моряки с интересом следили за разговором командиров. — Ты еще живой? — Бурхун и Адмирал стояли друг против друга и искалили зубы в презрительных усмешках. — Смерти нет, есть враг за твоей спиной, — выплюнул наемник. — Барона, ты останетесь в заложниках. Возвращается Шата, вы уходите. «Мне нужен надежный свидетель», — быстро встряла в разговор Ева. «Кое-что надо будет заверить. Документально», — поморщилась она и тут же отыгнала от себя все мысли о том, зачем она плывет к Вейну. «Может, она еще передумает после личного знакомства. Так зачем сейчас беспокоиться об этом?» «Адмирал даст клятву и отправится со мной. Остальные останутся здесь». «Слышал, что сказала шатая Ева», — со поинтересовался Бурхун. В то время как его наемники громко заржали. Снимай артефакты, все, и кровью клянись, что вернешь мою хозяйку ровно через сутки в целости и сохранности. А возвращение командора Кляссы не надо? Иронично поинтересовался адмирал. Он мне не господин, пожал плечами Бурхун. Мне плевать, что с ним случится. Вот как? Но ну, за госпожу я тебе лично глотку перережу. «Я не идиот, чтобы вредить принцессе двух стран! У меня не хватит сил воевать с двумя королями!» Снимая шеи кулон на цепочке, серьезно ответил адмирал. «За ее голову мне не платят!» Адмирал задумчиво посмотрел на герцогиню, полностью игнорируя Лю, стоящую рядом. Она должна была сопровождать его на корабль. «А за шатовейно платят?» Тут же поинтересовался Бурхун, но в ответ получил лишь издевательский поклон. Через полтора часа шлюпка причалила к борту флагманского корабля, и двух девушек подняли на палубу, а еще через десять минут Ева входила в знакомую поведением каюту. Темноволосый мужчина поднял голову от книги и ошарашенно уставился на замершую в дверях девушку. «Ну, здравствуй, муж!» Вейн «Командор, к вам гостья!» «Молодая, красивая женщина! инкогнита. Глумливая рожа адмирала не порадовала даже свежим синяком на скуле. Вейн скривился, отложил в сторону трактат о морских талях, который начал писать пару дней назад, чтобы не свихнуться от скуки, и, сцепив пальцев замок, ехидно поинтересовался. «Вы решили пригласить на корабль шлюх, адмирал?» «Ну что вы, как можно?» — пират покосился на дверь и понизил голос. благородная дама прибыла на встречу с вами и какая же дама рискнула подняться на борт пиратского корабля молодая красивая смелая весьма искусная в интригах но что то говорит мне что вы не обрадуетесь криво усмехнулся адмирал и неожиданно добавил я был бы счастлив если бы такая женщина волновалась обо мне или или это бы меня насторожило Вейн нахмурился. Какая дура могла припереться в логово пиратов ради встречи с ним? Неужели Шатари? У нее хватит наглости и везения это сделать, просто хотя бы для того, чтобы лишний раз показать, какой великолепной женой она могла бы быть. Но не бабка же проделала этот путь, чтобы всучить заговорщикам мешок золота за любимого внучка. Экс-герцогиня скорее прокляла его за то, что угодил в ловушку. Но какой недальновидной курице нужно быть, чтобы самой шагнуть в пасть шакалу? Теперь еще о ней думай. Я могу отказаться от встречи, спросил он хмуро, не ожидая ничего хорошего от предстоящего свидания. Боюсь нет. Адмирал даже не пытался скрыть злорадства. Он так и не просил пленнику жертвоприношения, и только слово чести не давало ему вышорнуть командора в море вместо получения выкупа. Эта женщина произвела на меня неизгладимое впечатление, и я не смог отказать ей. Оставлю вас наедине. Он поклонился и открыл дверь, но на пороге оглянулся. — Если что, кричите, командор. И, может быть, я приду спасти вас? А может, нет? Вейн сжал кулаки. Если это Шатаре, то он вышвырнет ее отсюда быстрее, чем она скажет «здравствуй». Давно нужно было избавиться от наглой баронессы. еще когда она первый раз заговорила о разводе с Евой, но любовница умела быть ласковой и заглаживать вину. Наверное, он все же не станет выгонять ее сразу. Дверь каюты медленно открылась и Вейн на мгновение опешил. Да как она посмела явиться сюда без сопровождения, одна на пиратский корабль, полный оголтелых мужиков? Неужели ее скудных мозгов не хватает, чтобы понять, она лучшая заложница, чем он, командор ордена? Или опять наслушалась Триптона и выполняет его распоряжение? Избежать чудом смерти и так подставиться. Куда смотрит этот идиот Ерк? Вейн сжал кулаки, открыл рот. Ну, здравствуй, муж. Ироничный звонкий голос не мог принадлежать Еве. И Вейн засомневался, решил, что это розыгрыш. Но, присмотревшись, понял, это действительно его жена, Ева Ридверд. тихая, пугливая, набожная, запуганный ребенок, волей короля и главы ордена, ставшей его супругой. Да, это она стоит перед ним и мнет подол дорожного платья. И он поверил бы в этот страх и растерянность, если бы не заметил другое. Непокорный насмешливый взгляд, гордую осанку, уверенность и легкую настороженность, которую она умело спрятала в следующее мгновение. А может, все же показалось? Его жена не способна смотреть с вызовом, никогда не могла. Игра света? «Что вы здесь делаете, шата Ева?» спросил он строго, поднимаясь из-за стола. «Разве вам не велено было не покидать крепость?» Сейчас она должна смутиться, вжать голову в плечи и начать лепетать что-то о долге жены. Но Ева его удивила. Она не опустила взгляд, внимательно посмотрела ему в лицо, и кивнула сама себе, словно что-то для себя решила. И веяну от этого ее решения стало немного не по себе. Чутье заклинателя вопило, что здесь что-то не так, но что именно не так, он понять не мог. «Вы не рады меня видеть?» Она с интересом осмотрела комнату, задержалась взглядом на разобранной кровати. «Захотелось лично убедиться, насколько хорошо вас охраняют, муж мой». «Зачем?» «Забочусь о вашей безопасности», — ответила она с ироничной полуулыбкой на розовых губах. Вейн забыл, что злился, зацепился взглядом за ее губы, удивился, когда она успела вырасти и превратиться из нескладного подростка в красивую молодую леди. И откуда у нее взгляд опытной женщины, знающей себе цену, взгляд, который она пытается безуспешно спрятать за невинным трепетом ресниц?» Он следил, как супруга медленно обходит помещение, рассматривает картина на стенах, останавливается у столика, на котором стоит початая бутылка вина и бокал, как кривит презрительно носик и отворачивается к очередному пейзажу, а потом идет к диванчику, непринужденно садится на него, закидывает ногу на ногу и смотрит на Вейна длинным изучающим взглядом, словно тоже видит его в первый раз. Вейн так и стоял у стола, впервые не зная, как себя вести с этой незнакомкой. Все слова, которые он крутил в голове, казались или грубыми, или глупыми, поэтому командор решил не торопиться. «Вина?» «Я бы приняла ванну», — вздохнула она. «Есть на этой яхте ванна». «Яхте?» Он зацепился за незнакомое слово, и в памяти всплыло еще одно. «Когда мы встречались последний раз, вы оставили для меня послание». не могли бы объяснить его значение. Ему показалось, что он, наконец, смог ее смутить. Бледные щеки порозовели, она прикусила нижнюю губу, и Вейн уже праздновал победу, когда понял, что девушка просто сдерживает смех. — Я спросил что-то смешное? — холодно поинтересовался он и, отодвинув бумаги, сел за стол, чтобы видеть лицо супруги. — О, нет! — не менее холодно ответила герцогиня, быстро справившись с приступом смеха. «Не ожидала, что вы не знаете, как обычно называют мужчин, открыто изменяющих женам. Тех мужчин, которые селят любовницу в супружеской спальне и обеспечивают ее нарядами и украшениями. В то время как у законной жены коморка и одно платье на все случаи жизни. Как еще назвать мужчину, который не видит заговор у себя под носом, который, вопреки данным клятвам, позволяет меня убить?» Ему показалось, что Ева, как всегда, сорвется в истерику, но она только чуть повысила голос. А потом все так же беззаботно улыбнулась, но в ее взгляде появилось разочарование. И это разочарование чего-то дико злило. «Раньше вас все устраивало!» Он понимал, что это глупая детская отговорка, недостойная взрослого мужчины, но слова слетели с губ раньше, чем Вейн их осмыслил. «Меня бы и сейчас все устраивало!» «Если бы ваша любовница не организовала нам развод», — спокойно сообщила супруга. «Я привезла аванс в счет вашего выкупа. Не всю сумму, поскольку вы не озаботились оставить мне доступ к деньгам. На вас мое кольцо!» Вейн не понимал, к чему она клонит, хотя намеки на Шатаре злили неимоверно, и хотелось ответить колкостью, напомнить Еве, что из-за ее нежеланий и страхов их брак так и остался фиктивным». «Это кольцо Лунессы», — его покрутила на пальце ободок, а потом сняла его и положила на столик. «Как вам известно, оно неактивно, как и наш брак. И если мы не подтвердим наши отношения, через несколько дней вы и я будем опять свободными людьми». Звучит, конечно, заманчиво, но... «Но?» «Но мне не нравится ни один из кандидатов мужья. Знаете, Шатвейн...» Она серьезно на него посмотрела. — Вы мне тоже не нравитесь, но у вас есть одно огромное преимущество. — Какое? — ошарашенный Вейн не верил собственным чувствам. — Это смелая, рассудительная, уверенная женщина — Ева. — Вы находитесь в плену, — мило улыбнулась супруга. — Так вы прибыли, чтобы консумировать брак? — пробормотал командор, глядя на герцогиню с недоверием. «А вы будете возражать?» — с живым интересом спросила Ева, и Вейн впервые в жизни не нашелся, что ответить.